Глава 25. Экзамены Отдых явно пошел Алексу на пользу, поскольку очнулся он в хорошем настроении и бодром расположении духа, что особенно было заметно на контрасте с прежним состоянием. Даже с настойки Ишу накопившееся напряжение, хоть и скрывалось где-то глубоко в глубинах разума, все равно давило и действовало на все его решения. Как он тогда выжил? Повезло, наверное. Сейчас же Алекс, напротив, не просто хорошо себя чувствовал, но и начал строить долговременные планы — верный признак возвращения психики в нормальное состояние. «Хватит реагировать на события и принимать решения в последний момент», — первым делом подумал он, открывая глаза. «Нужно мыслить стратегически и подготовиться к пятому слою заранее». «Сколько я спал?» — сходу поинтересовался землянин у примостившегося неподалеку шедарца да уже три дня дрыхнешь я даже позавидовал не помню когда сам в последний раз отдыхал впрочем ты это заслужил мало кто мог бы повторить ваши подвиги усмехнулся ишу и перевел взгляд на неподвижно сидящего даша а вот твой друг еще не закончил свою настройку правда очнулся час назад и сообщил что уже нащупал направление и пообещал через сутки продолжить путешествие значит у меня есть еще сутки — весело произнес Алекс. «Предлагаю не терять время и обсудить, что будем делать на пятом слое». «Не торопись. Сначала я должен передать тебе посылку от твоего знакомого. Тебе же известен землянин по имени Рауль». Ишу достал из пространственного хранилища плоский металлический кейс. «Рауль? Он передал мне сообщение?» — несказанно удивился Алекс, ошеломленно глядя на кейс. «Да? А что здесь такого?» Шадарец вопросительно посмотрел на собеседника. «Когда мой посыльный добрался до твоей родной планеты, то не только передал письмо, но и задержался, пока твой знакомый составлял ответ. Я не знаю, что там, но со слов посыльного дела у Земли идут не так гладко, как ты ожидал». «Вот как!» — нахмурившись, произнес Алекс, принимая кейс из рук Ишу. «Я просто не думал, что вы так просто можете проносить посылки на Шадар. В любом случае, спасибо за работу». «Мне нужно ознакомиться с документами». Ситуация казалась странной. Сидя в черт знает какой дыре, он получает письмо на обычной полимерной бумаге от старого друга, словно между землей и шедаром не лежат немыслимые расстояния, которые можно преодолеть лишь через червя. Однако, чем больше Алекс углублялся в текст, написанный знакомым почерком, тем меньше его волновало все вокруг, включая способ доставки письма. Закончив чтение, он не мог удержаться от сердитого восклицания. ⁇ Как! ⁇ Как, черт подереть, идиоты согласились на подобную глупость! ⁇ Великолепное настроение Алекса испортилось. Он ожидал чего угодно, но не того, что правительство проигнорирует явное предупреждение насчет школы ледяных игл и заключит контракт с Фарасом. Что произошло? Поинтересовался Ишу, глядя, как его обычно выдержанный собеседник вскочил и принялся нервно ходить из стороны в сторону, шлепая ногами по упругому вибрирующему полу. «Катастрофа! На мою планету заявилась какая-то ублюдочная корпорация, и правительство Земли не придумало ничего лучше, как подписать с ними договор! Хотя абсолютно ясно, что они связаны со школой ледяных игл!» — возмущенно произнес Алекс, потрясая бумагами однако под настойчивым взглядом Ишу немного успокоился и в двух словах изложил суть письма, а также свои опасения. «Действительно, ситуация выглядит паршивой. Но не забывай, что на твое правительство давят обстоятельства». «Да какие обстоятельства? Я же ясно все написал. Специально рассказал, что произошло с Шадаром. Как можно было это проигнорировать? Я не понимаю». «Слияние? Они боятся его» боятся что все население планеты погибнет поверь мне знаком этот страх не забывай что большинство миров проваливают слияние без всяких козырей школ ледяных игл или больших корпораций фактически лишь избранные миры проходят слияние а теперь представь что твое правительство все это знает и тут у них появляется шанс исправить ситуацию как они думают Не мудрено, что они вцепились обеими руками в эту возможность. «Ну как же мое сообщение?» «Подумай сам», — произнес Ишу. В его голосе слышались и усталость, и сожаление. На одной чаше весов лежит письмо без каких-либо доказательств, а на другой — обещание помощи от солидной корпорации. «Что ты выберешь?» Алекс остановился. «Возможно, ты прав», — произнес он после долгой паузы. «Письма явно было недостаточно. Мне срочно нужно добраться до Земли. Как только закончим тот, сразу направлюсь к червю, и плевать, если меня попытаются остановить». «За это можешь не волноваться. Если наша миссия закончится успехом, то вряд ли в Школе Ледяных Игл будет до тебя дело. Ты легко выберешься с планеты. Я тебе это обещаю». Ишу посмотрел на землянина странным взглядом. «В этот раз школа тебя не удержит». «Хорошо. Значит, так тому и быть», — воскликнул Алекс, не замечая блеска в глазах Шидарца. «А теперь обсудим нашу тактику, кто за что отвечает, и расскажи мне, наконец, что нас ждет на пятом слое. А если не знаешь, то поделись предположениями». «Хорошо. Пока твой друг ищет направление к узловой точке, мы действительно можем поговорить. Тем более, что я задолжал тебе этот разговор. Пятый слой — сердце другой страны». Как он выглядит и что нас там ждет, я точно не знаю. Мне только известно, что пятый слой довольно небольшой, и там находится артефакт Школы Ледяных Игл, который мы должны найти и уничтожить. А теперь я поделюсь с тобой своими соображениями насчет другой страны, а также что может ожидать Землю в будущем. Время у них имелось, и Ишу подробно рассказал о том, как к ним пришла Школа Ледяных Игл как предложила помощь молодой цивилизации, а потом обманула, и в результате шидарцы провалили слияние. Подожди, прервал его Алекс. Даш мне говорил, что для прохождения слияния цивилизация должна пройти два экзамена. Первый это способность вида не разрушиться в начале, выдержать напряжение, когда наступает хаос. А второй планета должна продолжать генерировать больше энергии, чем потребляет. Ходят слухи, что первый экзамен вы успешно прошли, а на втором провалились. Расскажи подробнее, как это случилось. Как пройти первый экзамен? Хорошо. Усмехнулся Ишу, глядя на кондорца. Значит, твой друг считает, что достаточно просто удержать порядок, не дать хаосу взять вверх. Это не совсем так. Все гораздо сложнее. У меня есть теория, что во время слияния цивилизация проходит проверку, «Насколько ее жители боятся мира?» «Что ты имеешь в виду? Боятся мира!» Непонимающе воскликнул Алекс, глядя в глаза Шидарцу. «Только то, что говорю. Однако начать нужно издалека. Каждый разумный вид только обретает разум. Он выделяется из мира, перестает быть представителем животного царства. Этот момент обретения самосознания — жуткое событие». Представь себе ужас, когда Первый Разумный осознал себя отдельным существом. Только что он был частью Большого целого. А тут вдруг отдельное существо. Он тут же начал искать объяснение этому феномену. Но объяснения так просто не появляются. Для этого нужны слова и сложные понятия, помогающие осознать свое положение в мире. А у Первых Разумных в то время имелся лишь примитивный язык. Фу задумчиво кивнул Алекс. «Наши философы говорят, что речь — это удвоение реальности». «Верно. Давая название вещам вокруг себя, разумный действительно строит новую реальность. И, например, гром в небе становится не пугающим явлением, а волей богов. В результате мир становится простым и понятным, потому что слова помогают нам найти объяснение всему». Фактически, они создают дополнительный мир, в котором мы по-настоящему живем. Так мы отгораживаемся от реальности, возводим стены и укрепления, но сама реальность от этого никуда не исчезает, и в момент слияния разумные встречаются с ней лицом к лицу. Они вступают в резонанс с миром, и тогда все фильтры в виде слов и понятий исчезают. Конечно, это длится недолго и большинство не осознает, что случилось. Но многим хватает даже мимолетной встречи с реальностью, чтобы на время потерять разум. Это само по себе дестабилизирующий фактор. А если еще учесть, что у всех разумных при слиянии просыпаются способности, то не мудрено, что начинается форменный хаос. Однако все это — проверка Вселенной. Если цивилизация не сможет выдержать напряжение, значит... «Она недостаточно зрелая». «В этом смысл первого экзамена». «Но дело не в хаосе, а в столкновении с реальностью». Последнее слово Шадарец особо выделил и внимательно посмотрел на собеседника. «Резонанс с реальностью — вот что важно». «Причем не индивидуальный, а коллективный». «Цивилизация зрелая, когда ее жители зрелые». «Вот ты говоришь про недостаточную зрелость». «Но почему бы не дать тогда цивилизации время повзрослеть? Почему все так жестко устроено?» Алекс почувствовал, как в его груди снова поднимается негодование, непонятно на кого. «Дать время?» — хмыкнул Ишо. «И как цивилизация им распорядится? Создаст больше оружия и уничтожит планету? Или наоборот, сделает жизнь настолько комфортной, что ее жителям не придется больше никогда трудиться и напрягаться?» Думаешь, это заставит их развиваться? Пойми, Вселенной мы нужны лишь как источники энергии, и слияние происходит ровно в тот момент, когда цивилизация достаточно большая, и ей уже некуда дальше двигаться в логике захвата территорий. Космос недоступен, а все остальные виды побеждены. Куда уж больше. Вселенная проверяет, может ли царь зверей выдержать столкновение с реальностью. Царь ли он? «Если разумные достаточно зрелые, то все в порядке, и цивилизация получает доступ к новой энергии и вступает на следующий виток эволюции. А если нет, то, возможно, настало время уступить место другому виду». «Ты так говоришь, словно смерть миллиардов разумных существ для тебя ничего не значит?» Сердито спросил Алекс, которого возмущала такая холодно отстраненная позиция Ишу. «А ведь до этого он видел в шедарце союзника». «Просто ты еще очень молод», — спокойно ответил тот. «Попробуй посмотреть на это глазами Вселенной. Зачем давать шанс виду, который на пике своего могущества не может выдержать не такое уж большое напряжение? Способность выдерживать напряжение — это признак зрелости. Представь, что будет с разумными, которым дали силу, но которые при этом не могут ее контролировать? Они же, как дети, все разнесут». Нет, все устроено справедливо, хотя и жестоко. Скажи спасибо, что отдельным разумным дается шанс пережить свою цивилизацию. Дети, но детей же не уничтожают, — не сдавался Алекс. Вселенная мыслит другими категориями. Нельзя от нее требовать справедливости. Справедливость как термин из твоего мира, который ты строишь из слов и понятий. В истинной реальности нет справедливости. Значит, если бы шедарцы провалили первый экзамен, ты бы принял это? Согласился бы с тем, что твой вид должен погибнуть? В то время не принял бы. А сейчас... Сейчас слова не мешают мне видеть реальность во всей красе. Да, гибель целой цивилизации — это чудовищная трагедия. Но в этом суть великой спирали развития. Сильными становятся только достойные. Если бы я думал по-другому, то не стал бы голосом Шидара. Скажу больше. Я стал эмиссаром лишь в тот момент, когда барьеры из слов, и понятий перестали иметь для меня значение. Хотя я ими по-прежнему пользуюсь. Можно сказать, что сейчас я живу в двух мирах. В мире слов и в истинной реальности. Считай меня пограничником. Ишу грустно улыбнулся. Но землянин недовольно смотрел на Шидарса обдумывая только что услышанные слова. «Я с тобой не согласен». Наконец выдавил он из себя. «Но не буду спорить. Лучше объясни, сколько разумных должно пройти первый экзамен, чтобы цивилизация не погибла, и как долго он длится?» Резонанс с реальностью занимает немного времени. Несколько минут. А вот сколько членов вида должно его пройти, я не знаю. Полагаю, это число зависит от конкретной цивилизации но, очевидно, большинство. «А как вы провалили второй экзамен?» «Думаю, что ты это уже знаешь», — тяжело вздохнул Ишу. «Когда школа ледяных игл изменила шедар и начала добычу кристаллов, наш мир стал терять больше энергии, чем генерировал, поэтому слияние провалилось. Некоторые скажут, что это не наша вина, но способность удерживать баланс и защитить мир — прямая обязанность вида». «Однако мы не справились. И ничего уже изменить нельзя?» «Нет», — спокойно ответил Ишу. Было видно, что он абсолютно уверен в своем ответе. «Зачем же ты тогда идешь на пятый слой?» Не удержался от вопроса Алекс. «Затем, что я должен помочь своему народу покинуть планету. И затем, что мне нужны были ресурсы, чтобы пробудить спящих». «Ты набрал кристаллы во время гибели стража?» — догадался землянин. «Да, есть еще и третья причина, но о ней я пока не скажу». Разговор постепенно перешел на более практические вещи, типа «как координировать действия в сложных ситуациях» и тому подобное. Наконец, обсудив все важные моменты, у Алекса образовалось свободное время, чтобы заняться собственными делами. Можно было бы потратить это время на обдумывание слов «ишу», но землянину, откровенно говоря, не хотелось этого делать. Он был слишком зол и подавлен тем, что Вселенная устроена так нелепо. Все его естество бунтовало. Однако ничего с этим поделать он сейчас не мог. Поэтому вместо сожалений и высоких рассуждений о судьбах человечества и других цивилизаций, Алекс занялся тем, на что мог повлиять. Проверкой. Что дал ему девятый уровень и недавнее обновление пространства мысли. Начать решил с навыка. Пространство мысли отвечало за разгон, что давало массу возможностей в бою, однако Алекс хорошо помнил, что пережил взрывную волну в момент гибели стража только за счет перехода в нематериальную форму и разгона сознания. Тогда ему показалось, что на пределе навык не просто ускоряет мышление, и за счет этого помогает быстрее управляться с потоками энергии и удерживать нематериальную оболочку но и дает некое новое качество управления этой самой энергией. По понятным причинам, тогда Алекс этого проверить не мог. Но теперь у него нашлась свободная минутка. Неужели это тот самый легендарный случай, когда количество переходит в качество? Если так, то это легко выяснить, применив пространство мысли на любом энергетическом навыке. А так как они все энергетические, то вообще на любом. Думал он перебирая в голове все его способности. Переводить себя в нематериальную форму не хотелось. Лучше остаться сторонним наблюдателем. Вместо этого Алекс создал перед собой небольшой сгусток энергии и принялся им управлять. Он давно умел это делать просто вниманием, без всяких дополнительных умений. Но, разогнав сознание до предела, обнаружил, что воспринимает энергию куда тоньше, чем раньше. Да и манипулировать с ней стало легче. Это как если бы он раньше крутил монетку между пальцев, но при этом на руку была надета толстая зимняя перчатка, а теперь он эту перчатку снял. Правда, навык в максимальном режиме оттягивал на себя все ресурсы. Зато управление энергией действительно перешло на новый уровень. Если раньше Алекс просто не поспевал за ее колебаниями, то теперь сгусток напоминал кусок пластилина, из которого он мог слепить все что угодно. «Будь я энергетическим хирургом, мою карьеру точно бы ждал взлет. Однако мирные профессии к сожалению, <свят> не моя стезя». Мысленно усмехнулся он, с ностальгией вспоминая клинику Ронга. Но после этого потряс головой и перешел к изучению возможностей девятого уровня. Точнее того, как изменились действия способностей. Естественно, Алекс помнил запрет Ишу на применение сильных навыков и прекрасно понимал суть запрета. Пока они внутри супермонстра, лучше не дразнить с чудовища. И он бы с радостью отложил тесты, но проверка сил необходимый элемент. Если им предстоит бой, то нужно заранее знать, на что теперь способны навыки, хотя бы в общих чертах. По-хорошему желательно устроить спарринг, но заниматься даже учебной схваткой внутри матери всех монстров сомнительная затея. Однако что-то нужно было делать. И Алекс договорился с Шидарцем, что использует домен только на себе. а Ишу попробует его прикрыть. Заодно они проверят, как действуют два навыка одновременно. К счастью, мать всех монстров никак не отреагировала, когда Алекс развернул аномалию внутри поля Шидарца. По крайней мере, давление на него не увеличилось. Пожав плечами, он продолжил тесты. В результате осторожных вливаний энергии в разные матрицы выяснилось, что новых режимов, увы, не появилось, что, впрочем, было ожидаемо. Зато он примерно определил скорость заливки увеличившегося резерва в матрице, а также скорость восполнения этого самого резерва. Вышло довольно неплохо. На девятом уровне резерв восполняется куда быстрее. В результате Алекс стал гораздо более выносливым. «Теперь врагам будет значительно сложнее истощить его, если речь, конечно, идет о врагах разумных, а не о гигантских монстрах, которые такой ерундой не занимаются и убивают с одного удара». Закончив с навыками, он не удержался и все-таки пережег один малый артефакт. Хотел посмотреть, как отреагирует тело. Возможно, остановка трансформации сразу после получения девятого уровня — это не невосприимчивость Алекса к энергии а просто следствие самого перехода на новую ступень, после чего организму было не до трансформации. И, возможно, после полноценного отдыха ситуация кардинально изменилась. К сожалению, пережег артефакта и использование трех кристаллов третьего грейда никак не повлияло на клетки тела. Они даже не шелохнулись. Благодаря обновленному пространству мысли, которое под максимальным разгоном повысило чувствительность, Алекс понял это совершенно однозначно. «Ну, нет, значит, нет», — подумал он, чувствуя, однако, небольшую досаду. «Но, может, это и к лучшему. Иш уже сказал, что я чуть не умер из-за того, что держал тело в нестабильном состоянии слишком долго. Лучше больше с подобными вещами не шутить. Для достижения десятого уровня мне нужна новая стратегия друзья, я закончил с поисками», — торжественно объявил кондорец я опережая ваши вопросы, скажу, что, несмотря на все сложности, я справился и нашел узловую точку. — Молодец! Сколько до нее! — деловито осведомился Алекс, который после недавних новостей от Рауля готов был ринуться к пятому слою на всех порах, лишь бы как можно скорее выполнить миссию и отправиться на Землю. — Увы, тело матери мешает определить точное расстояние, но узловая точка значительно ближе к нам, чем я думал. «Однако есть одна сложность. Она там!» — Даш поднял палец. «Нам придется двигаться вверх!» Алекс посмотрел в потолок. Потолок пузыря, как и любая другая стена или пол, напоминал все то же едва прозрачное белесое полотно, из которого выходили многочисленные трубки-отростки. Что там наверху, они не знали. «По идее, такой же пузырь, как и этот!» К сожалению, Ишу запретил использовать даже относительно безопасное восприятие. Сказал, что любые навыки, проникающие через стены, можно применять лишь внутри его поля. Хотя Даш как-то ухитрился обнаружить направление узловой точки. Но у кондорца свои пути, видимо, не настолько явные, как сканирующие лучи. Вопрос, что делать дальше, решил Ишу. Направление значения не имеет. Если узловая точка наверху, «Значит, идем туда». «Алекс, ты перемещаешь нас через стенку. Я уже неплохо изучил твой домен и прикрою его. А Даш контролирует направление. Всем все понятно?» Землянин с Шидарцем синхронно кивнули. «Тогда поспешим. Я и так потратил слишком много ценного времени. Мы должны добраться до пятого слоя как можно скорее, иначе школа ледяных игл доберется до оставшихся Шидарцев, и нам просто некого будет спасать». «Тогда приготовьтесь, я начинаю». С этими словами Алекс вытянул домен, и троица адептов исчезла из одного пузыря и появилась в другом. Шедар. Второй слой. Морн. Господин Морн с глубочайшим удовлетворением смотрел на письменный доклад, который его аналитики готовили дважды в сутки. «Сразу надо было заставить этих ленивых ублюдков писать отчеты, а не выслушивать лично их болтовню и жалобы. Массу сил бы себе сэкономил. «Совсем я себя не берегу», — пробурчал Морн, перелистывая страницу. «Так, а вот это уже интересно». В тексте говорилось, что система наблюдения за сердцем льда зафиксировала всплеск энергии на четвертом слое. А с учетом того, что четвертый слой был ближе к великому артефакту и имел меньший размер, следящая за состоянием сердца льда система уловила не только сам всплеск, но и распознала его характер». И вот тут начинались странности. И импульс можно было трактовать как отмирание очередной части огромного существа, которое, собственно, и являлось четвертым слоем, либо как проникновение материальных объектов в запретную зону. Раньше господин Морн определенно бы склонился к первой версии, как самой логичной. Более того, его подчиненные так прямо и написали, что всплеск вызван деградацией «матери всех монстров», Просто сигнатура энергии не характерная для таких ситуаций. Но мало ли что бывает в высших слоях. Однако Морн давно ожидал чего-то подобного, склоняясь ко второму объяснению. А раз так, то скоро ему нужно будет вмешаться и поставить, наконец, точку в затянувшемся конфликте и с неуловимым преступником, и с хитрым шидарцем.